Был там один молодой человек, не то любовник, не то бывший любовник. Были трудности с учёбой, потом родители её что-то прослышали и нежданно-негадно прикатили в Кейптаун. Думаю, напряжение оказалось для меня непосильным. А тут ещё ты. Да, тут ещё я. Полагаю, ей было со мной нелегко».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 Он предлагает подменить Петерса, но пальцы его скоро кочиняют настолько, что ему становится невмоготу вязать букеты. Вернув бечевку Петерсу, он занимается тем, что обертывает цветы и укладывает их в коробки. К семи, когда свет утра уже ложится на холмы и начинают просыпаться собаки, работа заканчивается. В комбе грузятся коробки с цветами, ящики с картошкой, луком, капустой. Люси садится за руль. Петрос остаётся дома. Обогреватель в машине не работает. Люси, вглядываясь в запотевшее ветровое стекло, выруливает на ведущую Греамстауну дорогу. Он сидит рядом, жуя приготовленный ею бутерброд. Из носу капает. Он надеется, что Люси этого не замечает.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 Различие между «пить» и «выпить», «гореть» и «обгореть» — совершенный вид, обозначающий действия, выполненные до конца. Каким далёким всё это кажется. «Я живу, я жил, я прожил». Картофельные люси, разложенные по пакетам в один бушель каждый, отмыты до чисто. у Кооса и мемс, они покрыты присохшими комочками земли. За это утро люси зарабатывают почти пятьсот рандов. Хорошо расходятся цветы. К одиннадцати она снижает цену и распродает остатки. Бойко идет торговля и у мяса-молочного лотка.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 Разум его обратился в приют для престарелых мыслей, бездеятельных, нуждающихся, тех, которым некуда больше податься. Надо бы выгнать их в шею и дочисто вымести помещение, но ему всё как-то не до того или просто неохота. Лига защиты животных, бывшая некогда приметной в грм благотворительной организации,